«Жизнь в альтернативном мире с нуля», том 2, глава 3, часть 2, озвучена специально для группы Резеро. Лицензия принадлежит из Тарикомикс, всю продукцию можно приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Дверь за спиной с шумом захлопнулась, и Субару оказался изолирован от внешнего мира. Если бы кто-то и задумал проникнуть в эту комнату, ему пришлось бы проверить каждую дверь в особняке. Ощущение погони исчезло. Прислонившись к двери, Субару медленно сполз на пол. Несмотря на то, что теперь он сидел на корточках, ноги продолжали трястись, как в лихорадке. Он обхватил колени руками, однако пальцы тоже начали нервно дрожать. Трясет, будто бы бумажного сумоиста. Но самая ирония не помогла. И вымученная улыбка Субару не выражала сейчас ничего, кроме безысходности. В библиотеке царила тишина. Запах старой бумаги, которым был пропитан воздух, немного успокаивал юношу, хотя он и понимал, что это всего лишь временное затишье. Глубокий вдох. Ещё, ещё один. Пока Субару точно был выброшен на берег рыбой, ловящий воздух ртом где-то в глубине полутёмного помещения —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 На коленках девочки лежал огромный фолиант, в сравнении с которым она оказалась еще хрохотней. Хранительница с треском захлопнула книгу и неодобрительно смотрела прямо на Субару. «Ты снова разгадал тайну блуждающей двери мнеться мне? И как тебе это удалось?» «Извини», — выдавил Субару. «Прошу, позволь немного побыть здесь». Умоляюще он сложил ладони перед собой и опустил голову, закрыв глаза, даже не дождавшись ответа. «Здесь тихо и спокойно, меня ведь здесь никто не тронет, и теперь я должен сопоставить все факты. Как меня зовут? Где я нахожусь? Что за близнецы такие? Что за девчонка? Что сидит передо мной и как вообще ее зовут? Что за таинственная комната?» Где я провел последние четыре дня? С кем я завтра должен был встретиться и где? Точно! Эмилия! Он вспомнил ее серебристые волосы в лунном свете, застенчивую улыбку и звездное небо, под которым прошло их первое тайное свидание. Беатрис. Мы не так близки, чтобы ты называл меня по имени «Мниться мне».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 Проснулся уже дважды в этом особняке. Субару напрягся, пытаясь вспомнить каждую деталь событий первой ночи, проведенной в доме Розволя. Проснувшись в первый раз, я бродил по зацикленному коридору, пока наконец-то не угодил в запретную библиотеку. Так я впервые встретился с биатрис которая прикосновением руки чуть не отправила меня на тот свет, а когда снова открыл глаза, у кровати уже стояли Рам и Рэм. Это было единственное утро, когда его будили две девушки. В последние дни служанки приходили только поочередно. Более того, лишь в то утро Субару, воспользовавшись привилегией, спал в комнате для гостя. Напрашивался лишь только один вывод. То есть, получается, меня отбросило на четыре дня назад? Осмыслить логически никак не получала свое нынешнее положение. Хотя Субару с ним смирился. Обхватив голову руками, он пытался вспомнить, что же могло явиться причиной вот такого вот возврата в прошлое. Во время событий в столице такой причиной становилась его смерть. До сих пор Субару полагал, что после череды его смертей и последующего спасения Эмилии ему таки удалось выскочить из временной петли. Фактически, в поместье графа Розволя он пробыл всего лишь четыре дня, и за это время не случилось ни одного серьёзного происшествия. А вдруг его безо всякого предупреждения вдруг забросило в прошлое. Хм. То есть я теперь действительно совершенно другим правилам должен подчиняться? Так, ладно. Скажем, отныне переброс происходит раз в неделю, Тогда непонятно, почему вернулся именно в свое первое утро в поместье Розволя. Принцип перемещения во времени оставался для Субару всего лишь загадкой. И все же механизм временной петли, который действовал в столице, обладал некоторыми закономерностями. Одна из них – место, в которое перемещался он во времени, и объект, который оказался после очередной смерти. Если бы Субару до сих пор находился во власти первой временной петли – Он примерно воскрес был в фруктовой лавке, принадлежащей мрачному торговцу со шрамом на лице. Однако вместо лавки того мордатого теперь я оказываюсь в спальне с двумя милашками. Ну, в принципе, не такой уж и плохой поворот. Разница в условиях пробуждения действительно была огромной, как между небом и землей.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 с возвращением в исходную точку. Однако в чём заключалась его миссия здесь, Субару оставалось совершенно неясно. К тому же, он был из тех геймеров, которые чуть что, сразу всё бросают и бегут искать секретные файлы подсказки с прохождением игры. «Твоё бессвязное болтание начинает надоедать. Мнится мне!» — говорит Беатрис. «О чём бы вы, скучные людюшки, не рассуждали? О жизни или о смерти?» В конечном счёте всё заканчивается самообманом и тщеславием. Вот почему с вами совершенно бесполезно разговаривать. Её слова прозвучали цинично и даже жестоко. И всё-таки Собару был рад тому, что Беатрис нисколечки не изменилась. Он поднялся на ноги, отряхнув штаны от пыли, повернулся лицом к двери. Уходишь, полагаю? Мне нужно кое-что проверить. Рано впадать в отчаяние. Спасибо за всё. Я ничего особенного не сделала. Ну, раз ты уходишь, или всё-таки нет, мне нужно поскорее переставить дверь, так что уходи. В её голосе не было ни капли сочувствия, однако ему чего то было приятно его слышать. Возможно, Беатриса не имела такого намерения, но её слова будто бы поталкивали Субару вперед. Он повернул дверную ручку снаружи и вдруг потянуло прохладным свежим воздухом. Субару шагнул за порог. Лёгкий ветерок ласково распристал его волосы. В глаза ударил яркий свет, и юноша прикрыл лицо рукой. Когда ветер стих, Субару ощутил под ногами мягкую шелковистую траву, и тут он увидел её. При встрече с Эмилией его сердце радостно затрепетало. «Ты сияешь, словно солнце!» «Субару?» Раздался взволнованный голос, похожий на звон серебристого колокольчика. Широко открыв фиалковые глаза, девушка бросилась к Субару. Юноша инстинктивно шагнул навстречу, когда они сблизились, и Миря смотрела его с ног до головы с облегчением вздохнула, однако уже приняла серьезный вид. «Зачем ты заставляешь нас так волноваться? Рам и Рэм с ног сбились, разыскивая тебя по всему дому!» «Неужели?» На них как-то не похоже. Прости, я немного задержался у Беатрис. Опять? Я слышала, тебе сегодня утром от неё доставалось. Следы пережитого ещё били видны на её красивом лице. Забота и облегчение, смешанное с беззащитностью, заставляли руки Субару непроизвольно потянуться к Эмилии. Но тут же он отдёрнул сам себя. Сейчас было явно не лучшим моментом для объятий. Ему оставалось только лишь слабо улыбнуться в ответ. Эмилия тоже держала честь скована, как с человеком, которого знала не так уж и хорошо. В этом не было ничего удивительного, ведь она не провела с ним и пара часов с момента их самой первой встречи в городе, а счастливые дни, проведенные в поместье, куда-то пропали. Отныне между ними зияла пропасть в четыре дня. И об этой пропасти было известно лишь только одному собару «Все в порядке? У меня на лице что-то?» «Да. Твои прекрасные глаза и чудесный носик!» Прелестная улыбочка. «То есть, я хотел сказать, рад, что ты невредима!» Эмилия смутилась, и ее лицо залило жаркий румянец. «Да, со мной все хорошо», — кивнула девушка. «Ведь ты меня спас. А как ты себя чувствуешь?» Да я-то в полном порядке. Правда, потерял немного крови, из меня выкачали всю ману, и я чувствую себя так, будто бы мозгами поехался по асфальту. Но в остальном всё замечательно. А, ну что ж тогда... Чего? Выходит, у тебя всё не так уж и хорошо, как ты говоришь. Да спокойно. Поспешил сказать Субару и, подняв руки вверх, повернулся кругом, демонстрируя, что цело невредим. Ну вот... Видишь? Ну, в таком случае я рада. Так ты идёшь обратно в дом У тебя есть ещё кое-какие дела. Встреча с духами, да? А можно я останусь? Обещаю, что не буду мешать. И ещё, доложи мне Пака, пожалуйста. Ну, хорошо. Но я очень прошу, пожалуйста, не отвлекай меня. Это тебе не игрушки. Сказала Эмилия так, будто бы обращалась к несмышлённому ребёнку. выглядело это столь мило, что Субары перехватило дыхание. «Тогда не будем медлить, Эмилия Танн! Времени так мало, а мир настолько большой! Наша с тобой история только начинается!» «А что ты сказал? Что за Танн?» «Да не бери в голову! Давай, вперёд, вперёд!» Скомандовал Сувару, не обращая внимания на удивление Эмилия, снова впервые услышавший свое маленькое уменьшительно ласкательное имя и легонько подтолкнул ее в направлении того уголка в саду, где она проводила утренние ритуалы. Он вспомнил, как Эмилия устала поправлять его и неохотно приняла новое прозвище. Это была одна из тех связей, возникших между ними в течение тех четырех потерянных дней. И по лицу Эмилии было видно, что она не согласна, Но Субару, идя сзади, очень тихо пробормотал. «Мы вернем их назад». Проводив ее взглядом, Субару взглянул на небо. Над горизонтом на востоке медленно поднималось невисимое солнце. Еще четыре таких же рассвета, и наступил день его свидания с Эмилией. Оставалось лишь только ждать и считать считанные часы до заветной встречи. Ответ Эмилии он знал заранее. Субару пригрозил кулаком к небу. «Я хоть и не в курсе, кто это придумал, но так и знай! Я свое возьму! Ты у меня еще поплачешь! Не стой недооценивать по уши влюбленного парня, в глазах которого еще стоит ее счастливая улыбка!» В первые с момента появления в этом мире Субару открыто объявил войну загадочной силе, призвавшей его сюда и заставляющей вращаться в петле смерти. Его битва начиналась со второго раунда. Он сделает все, чтобы вырваться из этих зацикленных в поместье Розволя дней. Я должен знать, что будет дальше, И я сделаю так, чтобы наше свидание состоялось, что бы мне это ни стоило.